Глава 8. Я зажгла лампы. Отлично. Мягкий желтоватый свет залил библиотеку. Держа тарелку в руке, я подошла к кругу и села по-турецки. Вчера вечером, после того, как Димон поел, я 3 часа провела на диване, читая справочник призывателя. Решив, как можно лучше разобраться в демонологии, я открыла третью главу и просмотрела множество страниц, посвящённых ритуалам призыва. Но даже с моим знанием латыни и древнегреческого на уровне колледжа, технические подробности ритуалов оказались недоступными моему пониманию. Читая, я всё время чувствовала на себе взгляд демона. Он молчал, и я больше не пыталась завязать беседу, но скрываясь во тьме, он смотрел, как я читаю. И это было странно. Слышишь меня, спросила я. Сегодня я принесла тебе целый торт, кроме того куска, который ты съел вчера. Я поставила тарелку на пол, четыре больших белых бисквита, покрытых взбитыми сливками, клубникой, черникой и шоколадным кремом. Если честно, это был не весь торт. Я тоже съела кусочек, но зачем признаваться? Демон тихо фыркнул за завесой тьмы. Я должен быть больщён. Пайлос Я смутилась и покраснела. Если не хочешь, я просто заберу его и уйду. Тьма в круге рассеялась, как дым на ветру. Демон Искоса взглянул на меня, его глаза цвета лавы тускло светились. Он лежал на спине посреди круга, согнув ногу в колене и опираясь на него лодыжкой другой ноги. Руку он подложил под голову, как подушку. Казалось, демон расположился на твёрдом холодном полу со всем возможным комфортом. Я впилась в него взглядом, Рассматривая необычный костюм, блеск доспехов и красновато-карамельную кожу, мне следовало бояться его, но от него не исходило угрозы, да и оружия при нём не было. Он был как тигр в зоопарке, запертое в клетке дикое существо, экзотическое и завораживающее. Его взгляд скользнул по тарелке. "Чего ты хочешь? На этот раз хочу знать твоё имя. Какое из них?" Я взмахнул рукой. Не твоей родословной, не той, которым тебя можно призвать, твоё личное имя. Уголок его губ приподнялся. Ох уж эта насмешливая улыбка. И он сел. Краем глаза я заметила движение. Что-то длинное и тонкое шевелилось на полу позади него. У меня свело скулы. У тебя? У тебя есть хвост? Он посмотрел через плечо. По полу полз длинный, похожий на кнут хвост. Он замер, и я увидела на конце два изогнутых шипа. — А у тебя нет? Он снова повернулся ко мне. — Как же ты тогда удерживаешь равновесие? — Прекрасно удерживаю. — Это потому что хайнун ужасно медленные. Я переложила кусок торта на салфетку и придвинула к серебряной линии. Для каждого куска я приготовила по салфетке, чтобы было удобно подавать ему. Имя. Ч-ш-ш. Я пристально смотрела на него, потрясенная собственной решимостью. И куда только делись мои застенчивость и робость. Возможно, ключом к моей уверенности стал непреодолимый магический барьер между нами. Он немного помолчал, а потом ответил. «Зиилас!» Услышала я. «Это твое имя? Зиилас!» Зилас передразнил он Зуилас. Попробуй ещё раз. Зилас. Зуилас. Три слога, не два. Зуилас. Э, ну, почти правильно, буркнул он. Стараюсь изо всех сил, пожаловалась я. Моё имя произносить гораздо проще. Робин. Робин. Это было так удивительно. Произнесённое с его странным акцентом, моё имя прозвучало почти так же экзотично, как и его. Усмехнувшись, я подтолкнула салфетку за уголок через линию. Он подтянул её к себе, схватил десерт и попрежнему не жуя, проглотил его в три глотка. Ты так и не сказал, нравится ли тебе, напомнила я. Твоё имя торт. Но теперь мне стало интересно, нравится ли ему моё имя. Он посмотрел на три оставшихся куска. Что ещё ты хочешь знать? Я задумалась на мгновение. Сколько тебе лет? Иш. Что? Мы уставились друг на друга, зайдя в тупик из-за языкового барьера. Глядя на него, трудно было понять, сколько ему лет. Если бы он был человеком, я бы не дала ему больше 25. Но кто знает, как быстро стареют, в каком возрасте считаются взрослыми и сколько вообще живут демоны. Я попыталась переспросить: "Сколько лет ты живёшь?" Он нахмурился, недоумевая: "Э-э, такое считаете? Ну, конечно, вот мне 20. 20". Он осмотрел меня с головы до ног. "Я неверно понял ваши числа. 20? Что-то не то. Я показала один палец. Один. Показала два пальца. Два. Показала пятерню. Пять. Показала обе ладони. Десять. Сжала и разжала кулаки дважды. Двадцать. Как долго длится год? Триста шестьдесят пять дней. Он растерянно потер лоб удивительно человеческим жестом. Дилеран, я этого не знаю. У нас... Нет чисел. Расстроенная, я поддвинула к нему второй кусок торта. Он тут же проглотил его. Что-то ещё. Как ты меня называешь? Пайлас. Пайлас это значит маленькая женщина. То есть девочка. Я сморщила нос. Он показал на остатки торта, что, скорее всего, было просьбой, но я лишь усмехнулась. Этого слишком мало. Так. Что же ещё? Я встретила его хмурый взгляд, увидела спутанные на лбу волосы, если бы не красные глаза и маленькие рожки, его лицо вполне могло быть человеческим. Это сбивало с толку. Почему ты показался мне в тот раз? Ты же мог отказаться, чтобы рассмотреть тебя. Ты зря потратила вопрос. Пайлас. Рассмотреть меня? Хочешь сказать, что не можешь видеть сквозь ему купола? Никто не может видеть во тьме. Мои глаза устроены иначе, но не настолько. Я с любопытством наклонилась вперёд. В каком смысле иначе? Я могу видеть жар и холод, тепловое излучение. Не может быть. У тебя инфракрасное зрение, как у змеи? Он пожал плечами. Эти слова мне неизвестны. Инфракрасное излучение это спектр электромагнитных колебаний. А змея животное, рептилия, длинная, худая, чешуйчатая. Подожди. Я встала и взяла с одной из полок энциклопедию, пролистала её и нашла красивое цветное фото гадюки. Вот, смотри, это змея. Он придвинулся ближе, чтобы рассмотреть картинку. И его голова резко дёрнулась. От контакта барьер дрогнул, а воздух замерцал. Отодвинувшись, чтобы не задеть преграду, он вгляделся в картинку и снова взглянул на меня. Моё сердце подпрыгнуло от чего-то похожего на ужас. Я стояла на коленях слишком близко к барьеру, ближе, чем когда-либо. Я могла рассмотреть гладкую текстуру его кожи и тёмные узкие зрачки, почти невидимые в овалм свечении его глаз. Я могла бы протянуть руку и коснуться его. Чем я похож на это животное? спросил он в виде меня из оцепенения. Мы совершенно не похожи. Вмее тоже могут видеть тепло. Я подвинула книгу и сама отодвинулась от круга на более безопасное расстояние. Нашла нужный абзац. Тут написано, что это называется зондированием инфракрасного теплового излучения. У людей такой способности нет. Его внимание переключилось на десерт. Я подтолкнула салфетку со следующим куском и с прежним интересом смотрела, как он с ним расправляется. Ты сказал, что хотел рассмотреть меня. Зачем? Э, почему? Нет, спросил он. Только три. Хай, он приходит сюда. Ты и двое мужчин. Я вижу их только с помощью зондирования. инфракрасного теплового излучения. Он поморщился, словно термин был ему неприятен. Я поджала губы, чувствуя одновременно смущение и заинтересованность. Он легко и быстро запоминал новые слова, как много нового он вынес из нашего общения. Я видела двоих демонов рассеянно заметила я, считая тебя. В его глазах зажёгся интерес. Да, их, я вздрогнула Но подумала, что не сделаю ничего плохого, если расскажу о втором демоне. Всё равно заюз запертый в круге ничего не сможет сделать с этой информацией. Здесь есть второй круг призыва, и в нём заперт демон. Кто он? Как его зовут? Не знаю. Опиши его. Ну, очень крупный, длинный рога, огромные крылья, толстый хвост с костной пластиной на конце. Глаза Зуилоса блеснули. На. Он, Димон откинул голову назад и расхохотался. Звук хрипловатого смеха прокатился по комнате. Я механично отступила подальше. В животе трепетали напуганные бабочки. На лице Зуилоса читалось жестокое удовлетворение, самый высокомерный из всех подпитой Хайнанс. Он вздохнул с тоской. Хотела бы я на это посмотреть. Ты знаком с этим демоном? Он указал на последний кусок торта. Можешь задать вопрос. Я была встревожена и не слишком уверена, что мне нравится этот разговор. Я подумала о дяде Джике и Клоди, о том, что другой демон уже готов к контракту, и о том, что Зуиглос отказывался вести переговоры и даже разговаривать с ними. Я медленно выдохнула. Ладно. Мой последний вопрос. Почему бы тебе не поговорить с призывателями? Другой демон его рука взлетела так стремительно, что движение показалось смазанным. Я отшатнулась, кулак ударил по барьеру, прозрачная поверхность которого пошла рябью. "Каниш", прорычал он. Глаза вспыхнули багровым светом, лицо исказилось от ярости. "Они подослали тебя. Да." Подослали кроткую паэлос, чтобы усыпить мою бдительность. На! Заставить меня подчиниться. Сэту садилита хайнун эшенажультис. Хватая воздух ртом, я попыталась встать на дрожащие ноги. Он снова ударил кулаком по барьеру. На кончиках его пальцев вспыхнул огонь и взвился к запястью. «Канеш! Убирайся прочь!» «Они не посылали меня!» прошептала я. Они не... «Убирайся!» «Пожалуйста, выслушай меня!» Он оскалился. Показались острые звериные клыки. Ужас затуманил мне разум. Глаза наполнились слезами. Руки затряслись, дыхание перехватило. Ссоры всегда действовали на меня разрушительно, даже если о насилии не было и речи. Если бы Зуила смог добраться до меня, он точно разорвал бы мне горло. «На самом деле...» Поправила я себя. Он всегда хотел меня убить. Он же демон. Убийство стало бы для него главным событием в неволе. Тяжело сглотнув, я заставила себя оторвать взгляд от пола. Пылающие глаза Зоилы вынудили меня отвести взгляд, и я упрямо сосредоточилась на его не таком ужасающем подбородке. Они не посылали меня, повторила я, ненавидя себя за дрожь в голосе. Мне вообще нельзя здесь бывать. Я пришла только ради Кник. Дядя Джэк не знает, что я с тобой говорила. Его горящие глаза превратились в щёлочки. Значит, ты слишком глупа, чтобы понять, что они используют тебя. Они меня не используют, сказала я, глядя в пол. И когда я только успела отвести взгляд, я очень мало говорю с ними, и уж точно не для тебя. Наступило тяжелое молчание, которое нарушало лишь почти осязаемо пульсировавший гнив Зуиллоса. «Когда в следующий раз будешь говорить с ними?» — рыкнул он. «Скажи им, что мои кости превратятся в пыль в этой клетке, потому что я никогда не подчинюсь Хайнону». Его горячность заставила меня поднять глаза. но кукол уже заволаклать, ма, скрывай его от меня. Губы задрожали, и я прикусила их. Дрожащей рукой я подтолкнула к серебристой линии последний кусок торта и забрала тарелку. Я шла к выходу, оглядываясь через каждый шаг, но где он так и не сговорил и не прикоснулся к десерту. Я вышла из комнаты, дошла до угла, прижалась спиной к стене и отсчитала 2 минуты, затаив дыхание, заглянула в приоткрытую дверь. торт. Исчез, и сейчас я увидела, как внутри купола вспыхнуло пламя. Зуилос жёг салфетку.